«Что же вы так быстро ушли, граф?» – укоризненно попенял Грону барон, когда с приветствиями было покончено. «Граф Игерит собирался оставить пять-шесть наиболее разумных людей, дабы обсудить с ними предполагаемые планы подробнее. И вас он непременно хотел видеть в их числе». Грон добродушно развел руками. Покорнейшие, прошу простить, просто в составе Королевского Совета есть один такой рослый дворянин». Он еще предпочитает в одежде золото с голубым. Так вот, у меня сильное подозрение, что он настойчиво ищет повода вызвать меня на дуэль. Барон удивленно вскинул брови. «Если бы я знал вас чуть хуже, граф, я расценил бы ваши слова как боязнь. Но я знаю вас очень хорошо, поэтому не поясните ли вы свою мысль. А то я что-то не улавливаю логики». Грон усмехнулся. Просто мне незачем его убивать. А я с некоторых пор пришел к выводу, что хоть без смертей не обойтись, их число необходимо всемерно ограничивать. Даже если это смерть и врагов, не говоря уж об обычных глупцах. И пока мне не понадобится наглядно преподать урок кому-нибудь еще, я постараюсь не позволить ему притворить в жизнь его столь глупое желание». Присутствующие многозначительно переглянулись. С подобным подходом здесь никто еще не сталкивался. Но разве Грон в первый раз удивлял их тем, что открывал совершенно новый угол зрения, но вполне, как до этого казалось, обыденные и привычные вещи? Так что все было обычно. Барон многозначительно покивал, а затем окинул взглядом присутствующих и, усмехнувшись, спросил. «Могу ли я понимать присутствие здесь этих господ, как свидетельство того, что вы также, по примеру графа Игерита, решили собрать некий свой ближний круг, дабы обсудить с ними свои планы. «В общем, да», – отозвался Грон, – «хотя их присутствие здесь в данный момент означает лишь то, что они только что приехали и пришли доложиться мне о своем прибытии. Обсуждение мы планировали начать чуть позже и непременно пригласить на него и вас, барон». «А могу я просить вас расширить круг за счет самого графа и людей, которых он посчитал?» «Не думаю, что это хорошая мысль, барон», – мягко прервал грон. «Насколько я могу предположить, среди этих пяти-шести человек не все приглашены графом, исходя из его собственной предрасположенности. Часть из них, вероятно, введены в этот круг потому, что гораздо безопаснее держать их поблизости от себя». Чем позволить им бесконтрольно заниматься, чем им только вздумается?» Барон усмехнулся. «В очередной раз поражаясь, не столько вашей проницательности, этому я уже перестал удивляться, сколько умению точно сформулировать мысль». «Ну и зачем они нам здесь?» Пропустив комплимент мимо ушей, напрямую спросил Грон. «Если граф посчитает необходимым свое личное присутствие, милости просим». С остальными пока погодим. К тому же не знаю, насколько даже его личное присутствие будет разумно. Это получается как бы два отдельных ближних круга. Пусть лучше будет один при графе, а мы тут просто будем собираться к компании старых соратников по битвам. А все, что нужно, вы сообщите графу сами. Барон задумался. Хм, произнес он спустя некоторое время. Вы правы, возможно это будет наиболее разумным. «На то мы порешили». Ночью, когда они уже успели не только устать, но и немного отойти от бурных ласк, Мельсель повернулась снабок и, ухватив его руку, прижалась к ней грудью и животом, а потом прошептала «Если бы ты знал, Грон, как ты мне нужен?» «Я знаю», – тихонько ответил он. «Нет», – громко прошептала она, – «нет, потому что я и сама этого не знала. Не знала до того момента, как тебя отняли у меня» и спрятали за железной дверью в той башне. Я. Мне выйти хотелось от тоски. Я на все была готова, чтобы только вытащить тебя оттуда. Каждый день без тебя у меня отнимал силы и желание жить. Герцог Оржини, похоже, понял это, потому что он яростно отстаивал запрет на нашу встречу. А Эжен, в ту ночь, когда он попытался напасть на мои покои, был словно обезумевшим. Он рвался ко мне, даже когда уже получил удар в печень. Все пытался дотянуться ангелотом и ревел. «Шлюха! Подлая шлюха!» Грон замер. Никто, никогда не смеет оскорблять его женщину. Это непреложный закон природы. Амельсиль почувствовала, как напряглось его тело, и тихонько рассмеявшись, шаловливо куснула его за плечо. «Глупый. Я в тот момент, наоборот, просто смеялась от счастья. Потому что это нападение означало, что они проиграли». «И что ты скоро будешь со мной?» Она внезапно отпустила одну руку и, сжав его в кулачок, довольно чувствительно ударила его в грудь. «Почему ты так долго шел до моих покоев, несносный? Я уже на стенку лезла». Грон улыбнулся. «Я был немного занят, любимая. Надо было окончательно разъяснить все недоразумения с графом Сокриензином». Мельсиль вздохнула. «Он, конечно, зануда. Но, по крайней мере, он честен». «Если бы ты знал, чего мне стоило протолкнуть на пост председателя суда именно его, если бы не это, с тобой могли бы расправиться уже через пару дней, и мы бы просто не успели что-нибудь предпринять». Грон осторожно высвободил руку из объятий Мельсиль и, обняв принцессу, прижал ее к себе. «Не волнуйся, любимая, со мной не так-то легко расправиться. И вот что я хочу попросить тебя запомнить навсегда». «Даже если кто-то скажет тебе, что я мертв, все кончено и никакой надежды больше нет, не верь, потому что это неправда». Он на мгновение замолчал, потому что его сердце пронзила игла воспоминания. Ибо нечто подобное он уже говорил как-то одной женщине в другом, оставшемся позади мире. Но и в этом мире, здесь и сейчас, это также должно было быть сказано. Поэтому он закончил. «Что бы ни случилось, я обязательно вывернусь и приду за тобой. Каким бы все это ни казалось безнадежным даже тебе самой. Ты поняла?» Мельсиль извернулась, подняла голову и заглянула ему в глаза. Ее глаза в зыбком свете луны блеснули в темноте, как два загадочных изумруда. Несколько мгновений она, не открываясь, смотрела на него, а затем счастливо вздохнула и прижалась щекой к его груди. Я поняла, милый, не беспокойся, так и будет. И с этими словами она заснула.